Возвратившийся на Шхуну Альбертие, сенатор приказал разогреть пропущенный им обед, к которому полагалась судовая порция рому. Глядя на то, как Финтроп сервирует в каюте стол, сенатор ещё несколько раз восстанавливал в памяти сегодняшнюю победу. Всё же это было великолепно: острота ума и напор цивилизации. против угрюмых бородачей в просоленных кафтанах. Победа, несомненная победа. Разрешите нести, ваше превосходительство, крикнул под дверь Кок. Ну, конечно, заноси. Что ты там стоишь, Финтроп? Скорее открой дверь. Вошёл Кок и помогавшая ему на камбузе матрос, самый чистый из всей команды. Они принесли два сутка и оплетённую лыком бутылку рома, старого, с тёмными потёками на обплётке. Разумеется, всю бутылку, даже несмотря на особый статус сенатора, ему никто бы не дал. Порядок на судне обязателен для всех, но приносить ему ром в грязной мензурке тоже было неприлично. Поэтому налили прямо из бутылки. Что сегодня на обед? спросил сенатор, подавляя желание выпить ром немедленно. Не поверите, ваше превосходительство. Поросёнок. Поросёнок? Откуда здесь свиньи? Свиньи есть на острове, в небольшом хозяйстве у роты пограничной охраны. Они согласились продать одну. Только не спрашивайте в какую цену нам это обошлось. М-м, да, могу себе представить. Мясо, конечно, совсем не то, к которому мы привыкли в Гвиндоссе. Там свиней кормят помоями и отрубями, здесь же их растят на тюленьем жиру, рыбим хе, который собирают на камнях. Продолжал рассказывать Кок, раскладывая на тарелке принесённую еду. Впервые за всё время похода я не вижу на столе солонины и рыбы. Да, сер, сегодня день особенный. Сделав своё дело, кок с помощником ушли. Финтроп спросил: "Не нужно ли чего?" и тоже вышел на палубу подышать. Оставшись один, сенатор взял свой ром и потянул носом, пытаясь ощутить аромат. Однако от запаха спиртного его передёрнуло. "Ну, и ладно", сказал рольер, выпил ром залпом и принялся за еду. За окном быстро темнело. Море в бухте было спокойным, качка почти не чувствовалась. Ром и хороший поздний обед окончательно убедили сенатора в успешности похода. Выйдя на палубу, он встал у борта, и начал смотреть на закат, подмечая особую, ни с чем не сравнимую красоту северного неба. Даже пустынный островок Карс больше не казался сенатору не приветливым нагромождением скал. Напротив, теперь он выглядел как надёжная защита от океанского ветра и волн. Справа по борту лодка Катран, крикнул наблюдатель. К борту поспешил шкипер и двое матросов. Настоявшие неподалёку к Катрине тоже заметили лодку. И на носу шхуны появились вооружённые арбалетами солдаты. Спрочен, тревога оказалась напрасной. В красном свете заходящего солнца стал различим флаг, что держал в руках сидевший на носу лодки человек. Другие налегали на вёсла. Поскольку небольшой парус с подветренной стороны острова оказался бесполезен. Кто там? спросил свисевший через борт матрос. Его речь на лодке не поняли, но догадались о смысле вопроса. Верховный конвендор Крикс и с ним советник Даувпильс с чрезвычайным визитом прокричали в ответ на ярице. Это ко мне. сказал сенатор, и шкипер приказал спустить верёвочный трап. Стало быстро темнеть. К подъёму гостей принесли масляный фонарь. Скорее через борт перевалили отдувавшегося конвендора, а за ним идорф адау впился. Ни с кем из них сенатор не был знаком лично. Однако во время прошлых переговоров с дипломатическим советником Пяллининым ему удалось получить некоторое описание этих людей. "Я, сенатор Рольер, прошу следовать в мою каюту". Без длинных вступлений произнёс сенатор и пошёл вдоль борта. Гости поспешили следом, в сопровождении фонарщика. У входа в каюту Рольер остановился, забрал у матроса фонарь и распахнув дверь, сказал: "Прошу господа, здесь нам никто не помешает". Гости вбежали в каюту с таким проворством, будто опасались, что на палубе с ними что-то случится. "Присаживайтесь и рассказывайте, что у вас стряслось", сказал сенатор и повесил лампу под потолок. Гости сняли шляпы и по привычке мазнули ладонями послепленным жиром волосы сам согласно сдешним обычаям волосы умащивали жиром по мнению ралььера выглядело и пахло это весьмаск верно однако за время своей беспокойной службы ему случалось встречать и более странные обычаи ваше превосходительство господин сенатор случилась катастрофа на Тикерию движется армия короля сказал один из гостей и достав платок шумно высморкался прошу прощения вы насколько я понял дорфдауфпильс а это его светлость канвендор крикс начал разбираться рольер совершенно правильно кивнул канвендор польщённый тем, что его назвали его светлостью. Король двинул на Тикерию войска, и мы нуждаемся в помощи вашей высоко цивилизованной, высоко культурной державы. Но позвольте, ещё сегодня днём Дорвпялинин ни словом не обмолвился о войне с королём. Он тогда ещё не знал, А теперь знает и трясётся в замке Тарду. Выпалил Дауфпильс, но встретившийся взглядом с конвендером, поправился. Я хотел сказать, что он волнуется, поскольку конвендер назначил его ответственным за оборону замка. Значит, вы хотите, чтобы Гвиндоссе объявила королю войну? Да, и желательно поскорее вы могли бы пригрозить, они бы к вам прислушались. Я не могу объявлять войны по собственной инициативе господа. Это выше моих полномочий. Развёл руками рольер. Спрочим, он скромничал. С привезённым десантом он вполне мог поучаствовать в региональных конфликтах. Зачем же вывозите с собой так много солдат, сенатор? в лоб спросил Крикс. Ролььер помолчал, однако изворачиваться не стал. Какое количество войск имеется у противника? Не слишком большое. Король находится далеко отсюда, в Ливине. На Тикерью идут полки из Хорнлона. Сколько? Криксы Даувпилс переглянулись. По нашим подсчётам, от 3 до 6000, сказал советник. А сколько есть у вас в Тикерье? 4,5 тысячи, сенатор. Это всё? В других небольших гарнизонах можно собрать ещё полстолько, и ополчение тысяч 10 по всему краю. Но ведь этого достаточно, чтобы дать отпор даже 6000м солдат короля. Разве не так? Крикс и Дауффель переглянулись. Дело в том, что гвардейцы короля уже под стенами города, а нам для сбора большого войска нужно время, сказал советник и, вздохнув, добавил: Да и байвиты нашего войска не такая высокая, как у королевских гвардейцев. Егеря у нас обучены и в конном и пешем строю, а вот остальные едва ли и вчетвером с одним гвардейцем сладят. Конвендор угрюмо кивал, не опровергая слов Дау впился. И вы надеетесь, что я с помощью де Санта легко отброшу захватчиков обратно в Харнлон? Нет. Мы собирались отправиться в Капексла к Тарди, прежде нам случалось вместе давать отпор Рембургам. Прежде это когда? уточнил сенатор. В нашей совместной истории. Сенатор задумался. С одной стороны, отдавать приказ о высадке, не зная точной численности войск противника, было глупо. С другой, в случае удачного исхода дела, продвижению волшебных пиррио уже ничто бы не помешало. Более того, гвиндосской миссии это придало бы немалый вес и приблизило возможность установления внешнего управления над территорией. Однако всем этим мечтам не сбыться, если верх одержит королевский гвардейца. Сенатор поднялся, гости тоже встали, но он остановил их жестом. Сидите, господа, я не надолго покину вас, мне нужно посоветоваться. С этими словами он вышел на палубу и направился к канатному ящику, где по своей воле обитал мистер Лагер. Было совсем темно. Пара масляных фонарей на всю палубу помогали слабо. Впрочем, за время путешествия сенатор досконально изучил шхуну и мог передвигаться по ней, не спотыкаясь. Вот и знакомые очертания канатного ящика. Скрипнула дверь, и Лагер сам вышел навстречу посетителю. Опять проблемы, сенатор? Да миссэр. но на этот раз другого свойства я должен принять важное решение поскольку я понимаю перебил его маг после встречи с безвестным призраком он уже чувствовал приближение великих возможностей которые откроют перед ним убийство графа проныры вам следует объявить высадку сенатор И сам я также намереваюсь ступить на этот берег. То есть противник не так уж и силён? Против нас, да с поддержкой местных вождей, совсем не силён. Но принимать решение нужно не замедлительно. Ну так принимаете, его сенатор. Зачем же дело стало? Спасибо, миссир.